и уже через минуту щетки насвоился с хитрой механикой. Стоя синтезатора, он кричал в микрофон. — А теперь, ребята, смотрите, как Маугли попал в плен к обезьянам! А синтезатор выдавал возгласы, восклицания, дружный смех и аплодисменты. Родители с детьми, путаясь и создавая дополнительный шум, который приходилось перекрывать овациями, спешно покидал зал. — Ну вот, видишь, — как бы комментировал Грозов, — все можешь, Антон. — Все так все.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 «Я не обязана!» «Отвечай!» Резко, как он умел, громыхнул на эту дуру Турецкий. Врач, женщина и мальчиком в какую сторону проходили?» «Никто здесь не проходил!» Возмутилась сестра. «Нечего на меня орать! Если каждый тут будет...» Но Турецкий уже все понял. Это не тот уровень разборок. И быстро покатил обратно в сторону лифтов. У приоткрытой двери он вдруг почему-то остановился и попытался выкатиться на площадку. Но этого делать не пришлось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 и он вызвал грузовой лифт. И сразу все понял, увидев на полу в углу бумажный самолетик. Вот он куда их. Та еще игротека. Лифт шел вниз. Турецкий ощупывал рукой оружие. Тяжело дышал, будто бежал кросс. Двери открылись. Перед ним был длинный коридор. Он понял, куда должен привести такой вот коридор, и, оттолкнувшись от задней стенки лифта, выкатился на площадку а дальше его коляска, увеличивая скорость, уже без помощи рук катилась, все убыстряя ход. Правая рука достала из кармана пистолет, он лег на колени, прикрытый пижамной полой. Ирина пришла в себя. Было очень холодно. Даже странно, что летом бывает такой мороз, — мелькнула у нее мысль. Повернув голову в сторону, вскрикнула в ужасе. То есть хотела бы это сделать, но рот ее был плотно залеплен пленкой. Руки и ноги тоже были прочно связаны а справа от нее на таком же, наверное, ледяном, как и у нее, столе лежало нечто, напоминающее тело человека, но прикрытое простеней. Она почувствовала, как у нее в буквальном смысле волосы встают дыбом. С трудом повернув голову в другую сторону, она увидела сидящего на стуле и привязанного к нему коричневым скотчем Васю. Рот у мальчика тоже был залеплен. — Ну да. Значит, этот доктор попросту спеленал их упаковочным скотчем, каким обычно перетягивают челноки свои ящики и сумки. Вася мог вертеть головой и смотреть на нее жалобными глазами. Бедный ребенок. Она попробовала сама изогнуться, приподняться, но ничего не получилось. А сидящий ближе к двери на табуретке перед своим прибором, с которым он ходил, доктор обернулся на шумное ее ерзание и строго погрозил пальцем. Слава богу, не догадался уши еще залепить. Поэтому она слышала, что он говорил в какую-то блестящую коробочку, висевшую у него на груди. Ты ведь привык выполнять приказы, убеждал с нисходительным тоном доктор. Вот и выполняй. Я тебе приказываю, потому что имею на это право. Твоего сына, Антон, я так и быть не трону. Обещаю. Антон? Ирина уже вообще не понимала, что происходит. Но если собеседником этого доктора был Плекнев, то... А что то? Что происходит? И почему Вася тут? Но она это как-то объяснимо, угрожали ведь, не далее, как сегодня. И вот, вероятно, исполнили свою угрозу. Ничего, не в первый раз, обходилось. В беспечности Ирине Генриховны нельзя было отказать, тем более, что всякий раз, когда ее похищали из мести турецкому, Славка Грязнов с Шуриком разбивались вдрызг, но ее выручали. Что ответил Антон, Ирина, естественно, не слышала, но увидела, что доктор начинает злиться. «Ну как тебе еще объяснить? Ухо ему отрезать!» Видимо, Антон заорал, потому что доктор и сам крикнул. «Разговоры кончились, Антон! Мне надоело тебя уговаривать! Соединяй контакты! Я считаю до пяти! Раз! Два!» Ирина услышала, как за дверью, с нарастающим стуком или лязгом, будто катилась тележка. Что-то приближалось. Новые звуки привлекли внимание доктора. Тот прислушался, обернулся... Грозно посмотрел на нее с Васей и, жестом приказав им не шуметь, поднялся. Сказал негромко. — Минутная готовность, Антон. Не снимай пальцы с контактов. Достал из кармана складной нож, раскрыл его и подошел мягкими кошачьими шажками к двери. Прислушался. А там что-то двигалось, приближаясь сюда. У Ирины сразу появилась уверенность, что к ней едет спасение, и она замычала, задергалась Не оборачиваясь, доктор показал ей кулак с зажатым в нем ножом и вдруг, рывком распахнув дверь, выпрыгнул в коридор. Ирина только услышала его злорадный смех и брошенную фразу «А что здесь делает лежачий больной?» В ответ громко хряснув выстрел. Турецкий мчался по коридору на коляске, даже и не мечтая уже остановить ее. Несмотря на кажущуюся больничную частоту, пол в коридоре был неровный, и коляска подскакивала на невидимых бугорках. Больше всего он сейчас боялся, что коляска опрокинется или, не приведи Господь, выпадет из руки пистолет. Нет, не опрокинулась и не выпал. Более того, удалось почти до самого конца сохранить в тайне наличие оружия, потому что, когда доктор выпрыгнул из двери, выкинув вперед руку с ножом, которым только что наверху зарезал человека, он, этот Грозов, или как там его, один хрен, ничтожество, видя приближающуюся коляску с больным турецким, уже заранее праздновал победу и появление в руках больного оружия его, понятное дело, разочаровало. Он хотел вильнуть в сторону от направленного ствола, но Александр Борисович успел. И попал. Хотя коляску в очередной раз стряхнуло. Турецкий увидел, как убийца швырнула в сторону, и он, упав на спину, замер. А коляска, пролетев еще с десяток метров, ткнулась в дверной косяк, едва не вышвырнув своего ездока на пол. Удержался. И торжественно, если это можно так назвать, въехал в морг. Вася был ближе, и его первого освободил Турецкий. Надо было взять нож этого мерзавца и просто перерезать скотч. А так пришлось разматывать клейкую ленту. Хорошо, что Грозов торопился и не намотал много. Затем то же самое пришлось делать с Ириной. Сперва рот, потом руки. Но когда дело дошло до ног, которые уже сидя на столе спустила вниз Ирина, а Турецкий принялся искать конец скотча, сзади раздался крик Васи и топот его ног. Александр Борисович резко поднял голову и увидел, что глаза его жены замерли в ужасе. Обернувшись, он в который раз в своей жизни понял, что никогда, ни при каких условиях нельзя оставлять дела недоделанными до конца. Но эта мысль мелькнула и пропала, не задерживаясь. Над ним уже нависал доктор с кровавым пятном на белоснежном халате, как раз посредине груди, а в занесенной его руке был нож, тот самый, в котором так нуждался Александр Борисович. Турецкий успел приподняться на ногах. И Грозов, валясь на него, промазал, не попал в шею, куда метил, а лезвие отбитой рукой турецкого просто скользнуло по руке, не порезав. Но сам по себе рывок был сильным. Профессионал все-таки. Они упали. Грозов, сильный сволочь, был сверху, и все пытался дотянуться до своего врага ножом, но турецкий не пускал его к себе. А силу обоих таяли. У врача быстрее. И через миг он стал задыхаться, захрипел, задергался и, вдруг, закатив глаза, словно захлебнулся. Изо рта его хлынула кровь. С трудом спихнув в себя тяжеленное тело, Турецкий наконец-то сам почувствовал, что больно ушибся спиной, падая с коляски, которая перевернулась, и он лежал на металлических ее частях, от оттого так больно и было. Но его совершенно изумило другое. На спине Грозова на коленях стояла Ирина, ощерив рот в хищном оскале и сверкая расширенными глазищами, и двумя руками тянула и тянула на себя не отпуская кожаный витой шнурок, на котором под горлом у хозяина торчал его черный амулет. Неустрашимый бог Мбунду, острой своей головой проткнувший ему шею возле кадыка. Вот почему Турецкий с таким трудом спихнул с себя тело врага, и вот почему тот так страшно захрипел в последний миг своей черной жизни. Сил у них хватило только довести Турецкого в коляске до лифта и затем добраться до первого этажа, где они втроем и выбрались из грузового лифта. В холле царила паника. Все уже знали о трупе и слышали стрельбу в подвале. Ирина что-то говорила. Александр Борисович попросил повторить, в голове еще была каша. Этот гад разговаривал с Антоном. А где Плетнев, не понял турецкий. Папа с какой-то бомбой, вмешался всезнающий Вася. А этот велел ему ее взорвать и про детей говорил. А я с папой тоже разговаривал, он сказал, что приедет. Все ясно кивнул Турецкий, так ничего и не поняв. Подумав, он достал мобильник и позвонил Клавдии Сергеевне. — Слушай, Клавдия, немедленно достань мне Меркулова из-под земли. Мы только что убили террориста. Через полминуты Меркулов взял трубку. Александр Борисович коротко рассказал ему о своей больничной Одиссее, и Кости, недослужив, закричал. — Саня, не уходи! Минуту! Турецкий, разумеется, не мог знать, что в этот момент кости позвонил Петька Щеткин и доложил. — Константин Дмитриевич, это Щеткин. Все в порядке, бомба обезврежена. Антон снял пояс Шахида, а девочка приходит в себя, плачет. А Колокатов во всем признался. Он в Глории, прикованный к батарее. Можете его забирать. — Молодцы, — ответил Меркулов. Это слышал Турецкий. — А теперь звоните Сане. У него отличные новости для вас. — Пока. А я сам сейчас позвоню Володе Яковлеву и отменю спецназ. Он еще не доехал до вас, Петр? — Нет. «Никого, кроме нас с Антоном, здесь нет. Ну, сами и заканчивайте. Я сейчас к вам по Ремского пришлю». И никто даже Клавдия не знали о том, что в этот момент на столе у Меркулова лежал лист бумаги, на котором было уже написано «Генеральному прокурору Российской Федерации. От заместителя генерального прокурора по Меркулова КД заявление». Два телефонных звонка остановили твердую Костину руку. Закончив разговор с Меркуловым, Турецкий отключился но тут же раздался телефонный звонок. Это был Щеткин. Он интересовался, этот герой дня. Ну, турецкий рассказал. Сообщил и тот о колокатове. Потом трубку взял Антон. Александр Борисович в третий или в четвертый раз рассказал о Грозове, потом передал трубку Васе. И тот стал кричать папе, что он совсем не испугался, а они еще в интернате играли в заложников, и поэтому он, и так далее, и тому подобное. — Вывези меня на свежий воздух. — попросил турецкий жену и добавил с хвастливой интонацией. — А ты заметила Ирка, что на ноги-то я встал? И если бы он не сбил меня с ног, еще неизвестно. — Хвастунишка ты, — почему-то печально ответила супруга. И заторопилась, увидев укор в его глазах. — Нет, нет, конечно, и это замечательно, мой дорогой. Ирина послушно катила его к выходу. Съехали в парк по пандусу, остановились. Александр Борисович притянул ее к себе и посадил на колени, обнял. И тут она зарыдала. Долго крепилась. Очень интересным ему показался ее вопрос, заданный между всхлипами. — Кто я? — Скажи, Шурик, ну кто я тебе? Почему все так? — Кто ты? Он, пожалуй, не удивился бы, ибо и сам нередко задавал себе этот вопрос в последнее время. Но плакать-то зачем? — Во-первых, ты балда, что нехорошо. — Но, во-вторых, ты моя любимая жена, что, напротив, очень хорошо. Впрочем, первое и второе легко поменять местами. А ты не заметила, какой сегодня безумно длинный день? На этом всхлипы немедленно прекратились, но с колен его она не поднялась. Конец книги Май 2013 года. заведующий отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.